А От его слов у меня похолодело внутри. Что-то не так, я себе все это представлял. Даже если он прав, и здесь до меня были попаданцы, то они же должны становиться самыми крутыми. Почему прокляты это? Когда таких допрашивали, продолжил собеседник, внимательно наблюдая за моей реакцией. Зачастую они рассказывали о каких-то других мирах. Отсюда, кстати, появилось прозвище Беглецы. Ты что-то помнишь о прошлом мире? Приехали, блин. Одно из главных правил попаданца — не говорить об этом. Его часто нарушают, и иногда это даже приносит пользу. Но чтобы вот так, в первый день, да еще в свете очень сомнительной новой информации... Только вот вариантов по-прежнему нет. «Этот старик, конечно, может оказаться замаскированным членом тайной организации, разыскивающей и выявляющей таких, как я, и тогда мне звезда. Но вроде я всегда неплохо разбирался в людях, и вижу в его лице, кроме подозрительности и любопытства, еще и сочувствие. Вот выбор-то. Без выбора». «Помню». Кисло усмехнулся я и сделал еще один глоток из кружки. «Дела!» Старик откинулся на стуле и уставился в потолок. Так он просидел с минуту, а потом вдруг закатал правый рукав рубашки. «Ух ты ж, муля! Почти якудза!» Всю руку собеседника покрывали татуировки. Вот на них он с интересом и уставился, а потом посмотрел на меня. «Знаешь, что это?» «Татуировки». «Что?» «У нас рисунки на теле называются татуировками а, -а, -а. «Насколько я слышал, в тех мирах, которые упоминали проклятые, магии не было». «Так и у нас не было. Просто некоторые люди себе набивали татуировки». «Зачем?» — в непритворном удивлении вскинул брови старик. «Ну, для красоты и с желания быть не как все». Визирий снова завис и некоторое время смотрел на меня, как на диковинную зверушку. «То есть они не давали ни усиления тела, ни магии, ни защиты или еще чего?» «У нас в мире такого не было», — с сожалением вздохнул я и сделал очередной глоток. Но писатели в книгах это описывали, и про магию мы знали. а а Старик вдруг встал и протянул ко мне руку. Я интуитивно отпрянул. «Не бойся, хотел бы, давно убил», — строго сказал он. «Подвинься ближе». Аргумент был неоспорим, и я наклонился вперед. «Странно». Пробормотал визилий и потер одну из своих татуировок ладонью. «Еще раз!» Я наклонился над столом. Ничего не произошло. Выцвело что ли?» Буркнул старик и еще раз прикоснулся к тату. Теперь я разглядел, что оно изображает щит и молнию на нем. «А ну-ка, коснись!» «Щита?» «Его!» Я протянул руку и осторожно коснулся пальцем рисунка. Вспышка, боль, крик, взрыв, грохот и темнота. Отойди от него! Сквозь туман и очень издалека донесся голос. Отец? Нет, он давно умер. Брат Вася? Не похоже. А, я же теперь попаданец. Я попробовал пошевелить ногами, но ничего не вышло. Нет! Только нет, а, сука! «Это опять был сон! Ненавижу!» Я лежал и задыхался. «Нет! Пока не открою глаза, я еще могу думать, что это не сон! Может, удастся провалиться в него вновь, и будет продолжение! Главное, не проснуться полностью!» «Вроде очухался!» Теперь голос был ближе. «Плеснуть на него воды?» «Получается! Я вижу продолжение сна!» «Где тот старик? О чем мы говорили?» «Не надо!» Вот он, голос визилия. Как же я рад его слышать! Хоть еще немного побыть в мире, где я могу ходить. А еще, еще есть магия, система, и наверняка будут приключения. Хоть краем глаза увидеть перед тем, как снова вернусь в свое проклятое тело. Илья, просыпайся! Здесь все свои! Надо, так надо! Я открыл глаза, надо мной нависало сосредоточенное лицо здоровяка. Точно очухался. Обнажил он в улыбке желтые зубы. Вотайся за шею. Я протянул руку и согнул ноги в коленях. Да, они снова работают. Слезы брызнули из глаз, и когда меня посадили за стол, я еще долго не мог остановиться. Все вон! Донесся голос старика. Тенила, где наша еда? Уже готова, просто думала. Тащи. Чудесный сон продолжался и я внезапно осознал, что будет очень тупо прорыдать его. Надо собраться. Это там я был парализованным калекой и фантазером, а тут я проклятый внезапник и за полдня напугал разбойников, убил трех хрюков, преступника и волка. Тут я молодец. Вытерев глаза рукавом рубахе, я осмотрелся, насколько позволяло пламя двух маленьких свечей. Ого! Тот стол, где мы до этого сидели, пропал. Вернее, он был, но в виде щепок и небольших обломков. Теперь мы сидели через один от него». «Что это было?» С удивлением спросил я. «А ты почему плачешь?» Ответил вопросом на вопрос собеседник. «Испугался, что вернулся назад в тот мир». Слова вырвались сами, но я об этом не жалел. «Настолько плохой был мир. Войны, болезни, катаклизмы». «Бедные в рабстве у богатых. Обычный мир. Думаю, такой же, как и ваш, только без магии». Ха, не сдержался от усмешки я. «Тогда чего плакал?» — не поддержал шутки старик. «Да говорю же, магии нет. Да и родился парализованным». Проговорив последние слова, я украдкой ущипнул себя за запястье. Так сильно, что едва не вскрикнул. Потом стал концентрироваться на своих ощущениях. И чем дальше это делал, тем больше понимал. «Не сплю». «Не сплю, сука! Это взаправду!» А недавний провал был вызван контактом со стариком. «В тот мир ты больше не...» Начал было старик, но тут с огромным подносом вошла синила. «Помочь?» — приподнялся я. «Нет, господин, я сама». От удивления карие глаза девушки распахнулись. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, и я, стараясь не смотреть на ее фигуру, наблюдал, как на стол с легким стуком опускаются тарелки. Ничего, в принципе, особенного. Хлеб, миска с чем-то похожим на картошку, маринады, какое-то немного обветренное мясо, два пирога и еще две кружки с пивом. Но, смотря на все это великолепие, я едва не подавился слюной. — Спасибо, Сине, ласково проговорил старик. — Этого хватит. Ложись спать. «С твоим отцом завтра рассчитаюсь». «Хорошо, дядюшка». «Вы ее дядя?» — спросил я, когда девушка взбежала наверх по деревянным ступенькам. «Нет!» — отмахнулся старик. «Просто так принято. Господин — это для незнакомых, а дедушка они все боятся меня называть». «Ясно», — пробормотал я и, подцепив половину картофельной на вилку, отправил ее в рот. «Класс! Реально она? Или что-то очень похожее?» Практически не жуя, проглотил и тут же подцепил следующую. «Не торопись», — усмехнулся Визилий. «Нам предстоит долгий разговор». Перед тем, как продолжить беседу, я попробовал по укусу каждого пирога. Один оказался с чем-то вроде капусты, другой с яйцом. Затем отведал мясо, птица, и снова глотнул пиво. И только потом, чувствуя, что желудок более-менее наполнился, откинулся на стуле. «Вам трудно будет в это поверить». Наконец произнес я, разглядывая деревянный потолок и паутину в его углах. «Но пока это лучший день в моей жизни». «Ха!», -ха Старик поднял кружку и практически полностью осушил ее. «Ну тогда у меня для тебя и хорошие, и плохие новости». Как водится в таких случаях, он замолчал и с хитрым прищуром посмотрел на меня. «Ну что ж, поиграем». «Какие хорошие?» «Каждый следующий день будет лучше предыдущего». Прекрасно, засмеялся я и глотнул из кружки. А плохие в том, что этих дней будет мало. Вроде того. Теперь уже хохотнул собеседник. Но возможно, не так мало, как я думал изначально. Это почему? Крепкое пиво сильно дало в голову, и мне реально было очень хорошо. Пусть эта ночь не кончается никогда, потому что тебя почему-то не видит моя поисковая руна. Мы и так говорили негромко, но на последней фразе старик еще понизил голос. «Это тот щит на запястье?» Я понял, что разговор вновь коснулся моего будущего и собрался. «Ага», — кивнул старик и подцепил из тарелки маринованный гриб. «Вообще он должен с пятнадцати метров таких, как ты, определять. А тут только при контакте вышло. И у многих такие штуки». Вилка со следующим грибом замерла в сантиметре от раскрытого рта старика. Повисело несколько секунд, и в итоге достигло места назначения. «А ты кем был в том мире?» Снова проигнорировал мой вопрос собеседник. «Кем был, я, конечно, расскажу. А вот что от тебя приемами и паранойей КГБ пасет за километр, понятно и без вопросов». «Писал книги». Не делая большой паузы, ответил я. «Был очень богат. Мечтал о том, чтобы что-то в моей жизни случилось, и ноги снова заработали». «Представлял разные ситуации и описывал их». «Ситуации вроде этой?» «Не прямо так», — пожал я плечами. «Но подобное описывал, да и не только я». «Понятно», — протянул дед и, схватив пальцами что-то похожее на маринованный огурец, с хрустом откусил от него. «Что понятно?» «Алкоголь все сильнее влиял на восприятие, и страхи ушли. Когда, как не сейчас, я еще проясню обстановку». Визилий даже не посмотрел в мою сторону. Он задумчиво хрустел огурцом и пялился куда-то за мою спину. Ну и ладно. Я тоже взял огурец и сделал еще два глотка пива. Прошло минуты три. Дед вдруг встрепенулся, посмотрел сначала в почти пустую кружку, потом на меня, будто первый раз увидел, и произнес. «Понятно, что ты должен пройти еще одну проверку». На что?» Вернувшись из грез, я посмотрел на него. «На то, что тебя не замечают те приборы, которые настроены на проклятых». «И что мне это даст?» Не мысль, уточнил я. а <х perfume> Старик загадочно усмехнулся. «Насколько я знаю, ты первый внешник за более чем пятьдесят лет. А если тебя еще и не смогут найти, то количество твоих дней в нашем прекрасном мире может сильно увеличиться. При этом они могут стать по-настоящему счастливыми». «А кто ищет таких, как я?» Ха, -ха да все!» — хмыкнул дед. «А зачем?» «Потому что потенциал среднего внешника гораздо выше, чем у любого другого. Любой правитель, да и более мелкие феодалы хотят такого заполучить и использовать в своих целях. Когда они, то есть вы, появлялись часто, вы играли ключевую роль во всех значимых конфликтах. И обычно побеждали те, у кого таких, как ты, было больше». «Охренеть! Что-то все как-то нестандартно. Мои знания про попаданцев стремительно теряли полезность. В этом мире как-то все совсем иначе устроено. А что сейчас изменилось?» «Да говорю уже, перестали приходить лет пятьдесят, пятьдесят пять назад. Это не сразу заметили, поэтому точной даты нет». Вспоминал Визилий и смотрел куда-то за мое плечо. Первые лет десять продолжали искать, но когда из других материков стала поступать такая же информация, постепенно перестали. А много сейчас тут таких? Из тех, кто раньше пришел? Тут это где? Ну, в окрестностях, в стране. Ха. Старик улыбнулся уголками рта, но радости в его лице не было. Не уверен, что даже на материке хоть кто-то остался в живых. Почему? От удивления я даже подался вперед. «Это же нелогично. Если попаданцы в среднем сильнее, плюс магия, они по-любому должны жить дольше сраных 50 лет. К тому же визилию не меньше шестидесяти пяти». «У ребят этой породы обычно чрезвычайно завышенное чувство собственной значимости и исключительности. Даже если изначально его нет, то те из них, кто выживали и получали силу, очень быстро им обзаводились. Они много рисковали. Ими много рисковали». «Но все равно, не могли же все умереть!» «Тише!» — собеседник показал пальцем на потолок и зашептал. «Все не могли, и когда их было достаточно много, они, как я уже сказал, влияли на судьбу мира. А вот потом, когда получилось так, что у одних королей еще остались такие сильные бойцы, а у других нет, в общем, началась охота». Средства не жалели, и иногда для уничтожения всего лишь одного внешника нанимали отряд в гильдии магов, и те сносили целые города. Я слушал и офигевал. Вот что бывает, когда попаданцев в одном месте много, и они не соблюдают основные правила. Правда, они вряд ли все попадали сюда с земли. Да и если оттуда и предположить, что течение времени во всех мирах одинаково, то и не знали они ни о каких правилах. «Должно быть, я первый попаданец, знающий сам этот термин». И вот тут мне в голову пришел закономерный вопрос, от ответа на который, в общем-то, зависела моя жизнь. «И что вы будете делать «Хм, наконец-то! Ну, мол, ты никогда не спросишь!» Визильев усмехнулся и встал. «Погоди пару минут». Он быстро зашагал к кухне и скрылся за дверью. Оттуда раздался приглушенный звон, а через пару минут снова послышались шаги. Визилий вернулся, держа в руках еще четыре кружки. Да уж, судя по отношению к нему в деревне, татухам и поведению в поле, мужик он совсем непростой. Кружки со стуком опустились на деревянный стол, отчего заколыхалось пламя обеих свечей, а старик уселся на скрипнувший стул. «Как я уже сказал, сначала надо убедиться, что тебя не видят поисковые устройства». «И если это действительно так, то возьму тебя в помощники». «Зачем?» «Зачем ты мне нужен? Или зачем я нужен тебе?» «И то, и то». «Ну, второе очевидно». Начал было старик, но снаружи дома послышался отдаленный крик, и буквально сразу его подхватили еще несколько голосов. «Волки!» «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — отбить деревню от атаки волков». «Награда — одна золотая монета и повышение репутации. Принять отказаться». «Принять». «За мной!» — скомандовал мой потенциальный покровитель и быстро задул свечи. А когда я поравнялся с ним, немного придержал меня за плечо и прошептал. «Основной чертой внешников является то, что они притягивают события или, по-простому, неприятности». Выскочив из таверны, мы побежали к воротам, откуда раздавались крики, визги и где, очевидно, шел бой. В руках визилия появились два факела, и они вдруг неожиданно ярко вспыхнули. «Держи!» — протянул он мне один из них. «Твоя задача — светить и не сдохнуть. Увидишь волка, лучше тыкай ему в морду огнем, а не мечом. Они это не любят, а ребята помогут». Во время битвы у телеги старик не так заботился о моей шкуре. Видимо, мой новый статус изменил его отношение. и я ему реально для чего-то сильно нужен. У ворот стояли пятеро мужиков, а еще один лежал, прислонившись к стене ближайшего дома. Из оружия я заметил примерно такие же мечи, какой держал в правой руке, и копья. Луков и арбалетов у защитников не было. Волки потеряли уже двоих, а вот сколько их всего — непонятно. Серые тени мелькали за пределами освещенного факелами пространства. «Не меньше пятнадцати!» — ответил на незаданный вопрос уже знакомый здоровяк. Его левая рука висела вдоль тела, и с неподвижной кисти на землю капала кровь. Сзади послышались шаги еще нескольких жителей деревни. «Может, теперь не нападут?» — прокортавил совсем молодой пацан лет шестнадцати. «Нападут!» — отрезвил его визилий. «Причем скоро! Отойти от забора!» И он оказался прав. Громкий вой огласил округу, и через несколько секунд в круг света ворвались первые волки, а еще через секунду они, рыча и ощерив клыки, перемахнули чистокол.